Почему бы тебе не попросить Изопа, чтобы он рассказал какую-нибудь басню, сам? А Изоп принесет следующее блюдо? А ты спой что-нибудь. Если ты кустам Венеры Губы влажные прижмешь, Если ты в руках Минеры Рук своих почуешь дрожь. К телу нежному Минеры Жарким телом ты то maar ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben hier in deze Ik ben все секреты тайны все Ik Она хорошо поет. Нет. Нет? Нет. Зуп! Следующее блюдо. Вот, господин. Что ты принес теперь? Язык. Как? Язык? Опять язык? Разве я не велел тебе тупица принести для моего друга самое лучшее, что ни на есть? А почему ты принес только язык? Ты что? Хочешь поставить меня в смешное положение? Что может быть лучше языка? Язык объединяет нас, когда мы говорим. Без языка мы ничего бы не могли выразить. Язык является ключом науки, оружием правды и разума. С помощью языка строятся города, С помощью языка мы выражаем нашу любовь. Языком преподают, убеждают, наставляют, молятся, поют, благодарят, объясняют, доказывают, утверждают. Языком произносят «Мать, любимая и Бог». Языком мы говорим «Да!» Язык приказывает войскам добиться победы. Языком мы восхваляем поэзию Гомера. Язык создает Мир Эсхила, слово Демосфена, вся Греция, Ксанф, от колон Парфенона до статуи Фидии, от богов Олимпа до сказания о Троянской войне, от стихов поэта до учений философа, вся Греция от края и до края создана прекрасным и ясным языком греков, который будет звучать в веках. Браво! Бравый, Зоб, ты действительно принёс самое лучшее, что ни наесть. А вот теперь возьми деньги, поди на рынок и принеси ты нам самое худшее, что ни наесть. Я хочу убедиться в твоей мудрости. Слушай, господин. Дорогой философ, разве это неприятно иметь такого раба, как он? Жена, жена, пей... Мели, Вина, вина, дорогой философ, я сегодня счастлив, я сегодня так счастлив, так счастлив, вот именно потому, что я являюсь полной твоей противоположностью, мне нравится наслаждаться богатством, будь это женщина или раб, или вино, которое мы пьем. Я сегодня так доволен, я так доволен, что я в состоянии выпить целый подчёнок вина, но... Ты мне составишь компанию, философ. Uh -huh. Ну, что там еще, Эзоп?